Глава восьмая Работа на площадке кипела. Коган шел, глядя по сторонам, и напряженно размышлял, правильно ли он поступил. Да, взрывчатку, которая нашлась под кирпичами, пришлось изъять. Причем почти публично, с охраной. После такого шумного боя в горах скрывать, что контрразведка что-то нашла, было бы глупо. Диверсанты только насторожатся еще больше. Пусть считают, что мы перебили группу какого-то Нурбия, нашли и изъяли взрывчатку и успокоились. Да и нельзя было ее оставлять. А если кто-то ушлый, все же ее вынесет и поднимет в горы, но теперь уже осторожнее и хитрее. Рванет там и все, и накроет площадку камнем. Да так что триста лет разгребать будем. Головы не сносить, да и не в голове дело. Плотники делали из досок опалубку для бетонных работ. Коган увидел Игнатова и еще одного его бойца, махавших топорами, как заправские плотники. Группа изображала вольнонаемных рабочих, а заодно присматривала за всем здесь, так сказать, изнутри. Это как раз была идея Игнатьева, что взрывчатку привозят по разным каналам, но если и по одному, то маленькими партиями, прячут в разных местах. А в кирпиче ее спрятали непосредственно перед изъятием и отправкой в горы. Вот теперь и надо додуматься, добраться до каждого из этих каналов поставки, до людей, которые ее возят, кто организует, кто здесь потом ее в одно место перенесет. Зэки работали по 12 часов, фактически от темна до темна. И что-то сделать без посторонних глаз сложно. Только по ночам, но территория почти не освещена. Это и хорошо, и плохо. Но пока не запустят подстанцию, света не будет». Коган прошел к вагончику начальника строительства. Джансур сидел за столом и тер ладонями лицо. Покрасневшие от хронического недосыпания глаза выдавали усталость инженера, но походка его была все такой же быстрой и деловой. Голова все так же варила, помогая выходить из самых трудных производственных ситуаций. «Как дела, Джансур?» «А, это ты, Борис?» «Нормально дела, в пределах нормы». «Ты где пропадал два дня? Что-то тебя не видно было. Что, всех вредителей и диверсантов переловили?» «Если бы всех, то я бы не пришел. А если бы и пришел, то в гражданском костюме, модной кепке с цветком, гармонию и шампанским. Нет, с пивом». «Ясно», — кивнул Джансур. «Когда ты так шутишь, я понимаю, что на душе у тебя окошки скребут. Давай рассказывай, чем тебе помочь?» «Делом каким-то, советом». Коган бросил на старый продавленный диван-фуражку и сел за стол напротив инженера. Вытащив из планшета большой мятый блокнот и карандаш, Коган внимательно посмотрел на Джансура. «Вот смотри, что получается. Ты здесь все знаешь. До последнего гвоздя в заборе. И ты со мной согласишься. Сразу привезти 10, 20, 30 килограммов взрывчатки нельзя». Нельзя сразу ее спрятать прямо с колес, так сказать. Это заметно и тяжело. В кармане не пронесешь. Идем дальше. Привозил один человек или несколько людей, но маленькими партиями. И каждый прятал в своем укромном месте, там, куда он часто приходит, где часто бывает, и его присутствие там не вызывает подозрений и вопросов. А потом, когда взрывчатка уже нужна, чтобы ее взять и унести в горы, чтобы там заложить в нужном месте, тогда ее и сносят здесь, на площадке, в одно место. И тогда один раз какие-то люди ее берут и уносят. И если это кажется кому-то подозрительным, то сообщить начальству он не успевает, а начальство не успевает принять меры. Нам же повезло в прошлый раз засечь это место, откуда той самой ночью предстояло вынести всю взрывчатку. И судя по тому, что часть ее была уже в горах, таких выносов было несколько. «Ну, спасибо!» — без усмешки покачал головой инженер. «Прямо картину маслом написал, как тут у меня контрабанда взрывчаткой процветает». «Перестань, Джансур!» — отмахнулся Коган. «Кто о тебе говорит? Я тебе про схему толкую. И прошу мне помочь разобраться, кто и через кого мог возить взрывчатку на площадку. Вот тебе вариант первый». На машинах или на какой-то машине, на которой привозят строительные материалы. Под шумок во время разгрузки всегда можно кому-то в карман сунуть пару брикетов тротила. Так? Значит, должны быть места в районе разгрузки материалов, где можно быстро и надежно спрятать взрывчатку в небольших количествах. Варианты. Растворный узел, сварочный полигон. Еще где? Там, где никто копаться не будет. Под половым настилом летней кухни... Возле заборов, ограждений, участков, навесов. Там всегда скапливается непроизводственный хлам, который нам убирать некогда. Ну и где складированы старые механизмы, которые нельзя использовать? Мы их не скоро оттуда вывезем. Любой водитель во время разгрузки может сунуть взрывчатку в любой из этих мест в какой-то хлам. Хорошо, пометил себе, кивнул Коган. Второй вариант, который мне пришел в голову. К нам часто приезжают продуктовые машины для заключенных, которые тут работают. Вариант? Я, конечно, знаю, что территория, где живут зэки, где у них столовая, охраняется, и въезжающие и выезжающие машины тщательно проверяют. Но ведь есть еще летняя столовая прямо на площадке. Там зэков кормят днем, чтобы не терять время на переход до казармы назад. Это была моя идея насчет летней столовой. — ответил инженер. — Но, насколько я знаю, продукты туда доставляют из основной столовой, из-за колючей проволоки. Прямо в летнюю столовую из города продукты не сгружают. Там только посуда и котлы. — Хорошо, вычеркиваю, — кивнул Коган. — Тогда остается моя третья идея. На строительство часто приезжают различные специалисты. Кто на день? Кто задерживается чуть дольше? Вопрос. Может ли кто-то из этих людей доставлять взрывчатку? Я сейчас говорю исключительно о технической возможности. Привести несложно, а вот могут ли передать, где-то в условленном месте спрятать, чтобы агент потом в нужное время все перепрятал? «Теоретически, ты прав, Борис», — подумав, ответил Джансур. «Фактически, это выглядит так. Приезжает машина и останавливается вот у этого вагончика. Специалист идет ко мне сюда». Или идет пешком по площадке в поисках меня. Как правило, я предупрежден и жду его здесь. Место открытое, проходной двор, как говорят у вас, у русских. Ты ходишь в форме, многие догадываются, кто ты такой, и ты часто заходишь ко мне. Найдется дурак, который будет пытаться прятать взрывчатку в районе прорабского вагончика. Шофер, который привез специалиста, спать уходит в общежитие. Но что это такое, наше общежитие, ты знаешь. Казарма и ряд кроватей. «Общий умывальник. Общий, прости за это слово, сортир». «Значит, остается вариант с машинами, которые привозят строительные материалы». Бросив карандаш на стол, Коган заложил руки за голову и откинулся на спинку стула. «Если бы еще нам знать даты, когда могли привозить взрывчатку, мы бы вычислили машину, цепочку, но дат у нас нет». «Все? Тупик?» — нахмурился Джансур. «Ну?» — усмехнулся Коган. Ты нас недооцениваешь. Плохим бы я был следователем, если бы не имел никаких других идей про запас. Но я следователь хороший. Вечером пришел Игнатьев. Он снял у порога плащ-палатку и повесил ее на гвоздь. В таком наряде узнать его никто бы не смог, даже если бы увидел в темноте, как он шел по площадке, как заходил к Когану. Старший лейтенант умел маскироваться, действовать неожиданно. Опытный фронтовик не раз удивлял Когана. «Есть новости, товарищ майор», — усаживаясь на предложенный стул, спросил Игнатьев. «Да, есть. На Донгузе бой был. Банду диверсантов со взрывчаткой разгромили. Есть пленные и уже дают показания». «Значит что, сломали мы им тут хребет?» — Игнатьев заулыбался. «Теперь не сунутся больше. Подожди радоваться, лейтенант», — покачал Коган головой. Есть у меня подозрение, что на разных участках действовали разные группы. Одна о другой ничего не знала. Так что мы пока выбиваем их пехоту, а командиры где-то сидят. И у них приказ. И они его будут выполнять. Тем более, что комбинат этот не просто объект, а стратегически важный оборонный. Думаю, немцы за него и сотни людей положат, причем хорошо подготовленных, опытных, ценных. Думаете, будут продолжать делать попытки? Тихо проговорил альпинист. «Но значит, будем работать. Да только тактику они теперь сменят. Мы здесь нашли взрывчатку, значит, они будут осторожнее, спрячут новую партию в другом месте. А если нет? А если у них на это и расчет, что мы так думать будем? Задача остается прежней. Ваша цель, лейтенант, вести наблюдение за машинами, которые привозят строительные материалы. Десять из десяти, что взрывчатка поступает на этих машинах. Единственное, на чем я голову сломал, так это, как они будут ее забирать, когда мы держим все под контролем. Что-то мне подсказывает, что готовят они хитрый и неожиданный ход для нас. Коган не хотел, чтобы лишние люди знали об операции, взрывчатке, диверсантах. И не потому, что он никому не верил или не верил конкретным рабочим, инженерам, солдатам или офицерам конвойных войск НКВД. Нет, он как раз склонен был верить людям, потому что опыт работы в особом отделе НКВД доказывал, что для измены Родине нужен мотив, веский мотив. Просто так человек не станет приступать закон. Для того, чтобы предать Родину, нужно ее ненавидеть, ненавидеть современный социалистический строй. А таких людей в СССР практически не осталось. А оставшиеся забились по норам, по дальним поселкам, и носа не высовывают. Этим людям, как бы они ни маскировались, не пробиться в органы власти на высокие посты. Другое дело, люди, которые не из любви к родине, а чаще с корыстными целями готовы пробиться к власти. Но об этих людях говорить здесь, в долине реки Боксан смысла не имело. Здесь надо искать врагов не в структурах власти, а в своих рядах, только среди тех, кто имеет корысть, жадность, тягу к материальным ценностям, особенно в ущерб другим гражданам. Даже те пособники, которых выявили за годы войны, не были политическими противниками советского строя. У каждого была своя личная причина, включая и страх. Да, кое-кого фашисты запугали, заморочили голову. В 3 часа ночи Коган вошел на территорию временного лагеря при комбинате. Одет он был в обычный поношенный костюм и выглядел как простой хозяйственник. Правда, что делать хозяйственнику в колонии посреди ночи? Оперативник колонии, немолодой, честный капитан, досье на которого Коган получил только вчера, встретил его возле курилки. Они отошли в сторону, подальше от фонаря и остановились. «Вы знаете, почему я именно к вам обратился, Арефьев?» «Ну, потому что я оперуполномоченный. Начал было объяснять капитан, но Коган его перебил». «Нет». «У вас есть еще один опероуполномоченный, у вас есть начальник части, есть вообще начальник колонии». Но я обратился именно к вам, потому что, выполняя мою просьбу, вы невольно будете в курсе моего дела, а мне нужно, чтобы эта информация не распространялась дальше. У меня есть сведения, что вы самый честный из всех сотрудников колонии человек, на которого можно положиться и к которому во время боя можно повернуться спиной, и не опасаться удара за точкой в спину, или выстрела, или еще чего-то». «Спасибо, конечно, за доверие». Нехотя улыбнулся полными губами капитан. Коган еще раз посмотрел на оперативника, на его немного грузную фигуру. «Да», — подумал он, — «такой мне в случае силовой операции не помощник, но главное, чтобы у него голова варила, и чтобы он дело свое знал хорошо». «Мне нужна комната, но не ваш кабинет. Пусть это будет какая-нибудь кладовка, коптерка, и мне нужно, чтобы имелась стопроцентная гарантия, что никто не услышит моего разговора с заключенным и даже не узнает о том, с кем он встречался. Понятно?» «Понятно, товарищ майор. Есть такое помещение?» «Пошли», — кивнул Коган. «Вам я задачу поставлю после того, как кое с кем встречусь». «Найдете способ поднять сейчас с постели того, кто мне нужен? Есть кого послать за ними из заключенных, а не служащих колонии?» «Конечно», — снисходительно ответил капитан. Окна были плотно зашторены. На них осталась даже светомаскировка. Куган сидел, развалившись, в старом кресле и курил, стряхивая пепел в консервную банку. Мужчина, сидевший перед ним в паре метров на расшатанном стуле, нервно мял кепку и старался не смотреть на папиросу в пальцах собеседника. Коган изучал лицо этого человека. Он знал о заключенно многое. Хотите закурить, Иван Савельевич? Коган выпрямился и передвинул пачку папирос по журнальному столику в сторону заключенного. Он подождал, пока тот закурит, блаженно чуть прикроет глаза после первых двух затяжек, затем спросил, «Вы ведь биолог, профессор Мухин?» «Это все осталось в таком далеком прошлом, гражданин начальник, что можно и не вспоминать», — горько усмехнулся заключенный. «Сейчас я разнорабочий, хотя неплохо научился обращаться с лопатой, тачкой, тупором. Говорят, из меня получится неплохой плотник. Мне сидеть еще год. Надеюсь, что и не успею до конца освоить эту профессию». Коган слушал, не улыбаясь. То, что говорил профессор, было злой иронией человека, который потерял все. Осужденный в 1935-м за в Академическом институте, которых он не совершал, профессор Мухин не надеялся на правосудие. Отчаялся вернуться в науку. Он потерял жену, которая умерла от сердечного приступа в первый же год его заключения. Он лишился двух дочерей которые под давлением комитета комсомола университета вынуждены были публично отречься от отца. Через год он выйдет больной, сломленный, не верящий в справедливости людей. Наверное, это страшно, не верить вообще никому. Вообще. Иван Савельевич, я хотел с вами поговорить и обратиться к вам с просьбой. Начал Коган, увидев, как замер с папиросой в руке профессор, так и не донеся ее до своих губ. «Мне нужна ваша помощь как честного человека». «Честного? Я вор, гражданин начальник. Мне дали десять лет за кражу в особо крупных размерах. Почему меня вообще не расстреляли, я не знаю. Видимо, чтобы усугубить мои страдания, дать возможность пережить жену и лишиться при жизни дочерей. Я не могу быть честным человеком». «Перестаньте», — поморщился Коган. Мы оба знаем, что вы честный человек, что вас осудили по ложному доносу, чтобы свалить всю вину на вас. В моей власти добиться пересмотра вашего дела. Не обещаю, что это будет скоро, но снять с вас судимость и обелить ваше имя, вернуть вас в науку — это можно постараться. — Вы Господь Бог? — спросил профессор, поперхнувшись дымом. — Нет, — ответил Коган и, помолчав, добавил. Просто я тоже честный человек. Ну, и имею немного возможностей. Есть кому обратиться в Москве, к тому, кто мне не откажет в помощи. «Я и говорю», — тихо ответил Мухин, — «вы Господь Бог. Чем я-то вам могу помочь, если у вас такая власть в руках?» «Власти у меня нет, но есть, как я уже говорил, возможности. И хватит об этом». А к вам я хотел обратиться вот с чем. Вы, как крупный ученый-энциклопедист, хорошо понимаете, что значит «вольфрам» и молибден для оборонной промышленности, для фронта, для победы. Я знаю, что у вас в отряде существует что-то вроде кружка интеллигенции. Это правда? Правда? Любое существо тянется к себе подобным. Есть среди вашего клуба люди, которым вы не доверяете? Провокаторы? «Как вам сказать? Такие люди есть всюду. Когда мы собираемся просто пообщаться, они приходят первыми. Мы их знаем, но чтобы не портить отношения с администрацией, мы их не гоним. Пусть докладывают, нам скрывать нечего. Это просто посиделки и беседы с умными людьми о культуре, творчестве, природе. Но когда вам надо обсудить что-то более личное, сокровенное, вы этих людей не приглашаете?» Значит, у вас есть надежный костяк товарищей. Я обращаюсь к вам и к вашим товарищам. Группа людей, которых смело можно назвать изменниками Родины, готовит террористический акт, от которого могут пострадать тысячи и десятки тысяч людей. Но и это не все. Если они сорвут восстановление комбината, то это ударит и по нашим бойцам на фронте. Так почему же вы... Тихо, профессор, тихо, успокоил Мухина Коган. «Я понимаю ваши сомнения, но мне приходится действовать максимально осторожно. Любая утечка информации чревата серьезными последствиями. И мне приходится, минуя всех и все, обращаться к вам и вашим товарищам, потому что они находятся в самой сердцевине нужного мне места, в центре событий. Так вот, я прошу вас и ваших товарищей, которым вы особо доверяете, присмотреться к вашему окружению. Вряд ли блатные задействованы в этом деле» но их могут использовать вслепую. Скорее всего, надо искать тех, кто сел по реальным политическим статьям. И за дело, они как вы по ложному доносу. Сейчас мне приведут на беседу одного человека. Постарайтесь его запомнить, понять, с кем он общается, есть ли у них секреты. Этого человека я подозреваю в подготовке террористического акта. Но как же я... Очень просто, Иван Савельевич. Сбоку от вас занавеска, а там ниша. «Это же кладовка. Зайдите туда и слушайте. Даже смотрите. Я специально освещу лицо этого человека. Ступайте». Мухин ушел за занавеску. Коган подошел к двери, приоткрыл ее и велел привести заключенного. Через пару минут он вошел и сразу наполнил комнату негативной энергией. Это ощущалось во всем. И в том, как он подобострастно мял кепку в руках и заглядывал в глаза гражданину начальнику и в его ненависти гражданину-начальнику, которую он тщательно скрывал. Удивительное сочетание эмоций у этого человека: желание лизать руку и в то же время пырнуть финкой в бок. Ну что, рыба, поговорим? Спросил Коган и щелчком отправил на другой конец журнального столика папиросу. Заключенный ловко ее поймал, расплылся в беззубой улыбке. Коган взглядом разрешил ему сесть, и тот уселся, забросив ногу на ногу и затягиваясь табачным дымом. «Значит так, Лыбзин Петр Фролович, я к вашей администрации отношения не имею. Если будет надо, я и через их головы до тебя дотянусь, а если ты мне понравишься, то и благо на тебя могут свалиться. Опять же, вопреки желаниям и возможностям администрации, твое задание — следить за капитаном Орефьевым». Запоминай, с кем из зэков он общается, кого выделяет. Мне важно знать, кто перед ним шестерит, а до кого он претензии имеет. Понял меня? Все мне надо знать. Через три дня увидимся, и ты мне полный отчет дашь. Ну, а я тебя чуток отблагодарю. А пока держи. Коган толкнул по столу пачку папирос и кивнул на дверь, чтобы зэк проваливал. Оперативник поднялся и подошел к занавеске. Запомнили его? Спросил Коган профессора. У него кличка «Рыба». «А теперь идите и будьте осторожны, Иван Савельевич. Вы еще нужны своей стране. Я прошу вас немного пересмотреть ваши ценности и приоритеты. Поймите, то, что с вами случилось, — это не политика государства и его руководства. Это результаты деятельности отдельных должностных лиц, отдельных людей, но не государства. Кто-то хотел выслужиться, угодить кому-то». Но государство тут ни при чем. Это очень сложно выявить и очистить органы от мусора, от всякой мрази. Но мы этим занимаемся. Когда Мухин ушел, Коган остался наедине с Арефьевым. Они сидели в полумраке в ночной тишине. А за окном спал временный лагерь, который строили здесь для проведения работ по восстановлению комбината. Единственный человек, который мог сейчас помочь Когану, на кого он мог положиться на все сто процентов, сидел перед ним. «Ну, вот мы и запустили механизм», — сказал Коган и потер ладонями усталые глаза. Блатные засуетятся, зашевелятся. Обнажатся все разногласия между группировками. Им ведь важна своя кормушка, а не чужие проблемы. Конкуренция начнется. За вами будут в две сотни глаз смотреть. Так что вы, Орефьев, свою роль сыграете хорошо. По Станиславскому. «Я временно не буду трогать свою агентуру в лагере», — ответил капитан. Есть опасность спалить людей. Обойдемся пока. У меня есть и свои методы работы. Я за годы службы здесь присмотрелся ко многим, изучил этих сидельцев. Знаю, что у них на душе, всех их симпатии и антипатии. Если они сейчас начнут примыкать к той или иной группировке, это будет заметно и о многом мне скажут. Политические всегда держатся в стороне от блатных. Скажите, политические пойдут на измену Родине? «Я так отвечу, товарищ майор. Часть политических сидит по косвенным статьям. Их зацепил маховик расследований. Они не руководили и не были инициаторами каких-то выступлений или антисоветских действий. Только участники, порой невольные, не пойдут. Те, что сидят за экономические преступления, тем важна нажива. Они родину не предавали, они пытались просто за ее счет нажиться». В принципе, они не изменники в широком смысле этого слова. Что касается уголовников, понимаете, в их психологии есть много странного и противоречивого. Для них родина — мать родная или дойная корова. Это не образ. Они любят и ценят корову, которую доят. Но, боже упаси кому-то другому припасть к ее дойкам. Враг Родины — фашист. Для них такой же враг, как и для других граждан. К политическим отношениям у них двоякое. К основной массе они относятся как к людям, которые пострадали за правду, но они их не расценивают как врагов Родины. Но есть такие, которым все равно, кто у власти, с кем воюет Родина, кто напал. Эти, мать родную, продадут и перепродадут за кусок хлеба с салом. Страшные люди, для которых нет ничего святого. Матвей Гущин ругнулся на водителя передней машины и нажал на тормоз. Полуторка подергалась и, наконец, окончательно встала. Водитель вылез и поплелся поднимать капот. Гущин поставил ногу на подножку и, высунувшись по пояс, крикнул. «Ты что там? Как мне проехать? Нашел место, где ломаться!» «А я что? А я ничего!» Развел руками водитель и склонился над мотором. Гущину показалось, что на дороге появился еще кто-то. Он повернул голову и увидел, что к машине сзади подходят двое мужчин. В голове сразу мелькнула мысль, что эти двое на дороге оказались не случайно, что они появились тут по его душу. Паника накатила мгновенно. «Значит, неспроста. Значит, знают они про попутный груз. Да будьте вы прокляты!» Гущин прыгнул назад на сиденье и захлопнул дверь, как последнюю защиту от мусоров. Он не успел включить заднюю скорость, Рвануть машину назад и покатиться до удобного места, где можно развернуться, не получилось. Пассажирская дверь вдруг открылась, и в машину запрыгнул молодой мужчина с ноганом в руке. Гущин закричал и ударил по руке с револьвером. Машина, снятая со скорости, покатилась назад, он толкнул дверь и вывалился мешком на дорогу. К нему уже бежали те двое, что-то крича. Но Гущин вскочил и бросился бежать по дороге. Он не знал, куда бежать, как скрываться. Он просто запаниковал, поняв, во что вляпался. Хотелось забиться в любую нору и замереть. И чтобы никто его не нашел. Ни те, ни эти. Топоты, крики сзади, все ближе. Гущин начал задыхаться, сердце билось, как сумасшедшее. Выхватив из кармана спецовки нож с выкидным лезвием, он отшатнулся к скале и прижался к ней спиной, выставив перед собой оружие. «Не подходи, падлы, не подходи! Всех порежу! Не сдамся живым!» «Не дури!» — крикнул Коган, опуская пистолет. Игнатьев и Котин подходили с другой стороны, не спеша засовывая пистолеты в кобуры. Они смотрели на шофера настороженно. Гущин понял, что его не собираются убивать, что его хотят скрутить живьем, и это было страшнее всего. И он вытянул перед собой руку ладонью вперед. Но полоснуть лезвием по венам на запястье он не успел. Игнатьев ударом ноги выбил из руки гущи на нож, а сержант, бросившись вперед, схватил шофера за руку, второй рукой обхватил его горло и наклонил тело на себя, мешая ему вырваться. Гущин почувствовал, что колено уперлось ему в поясницу, Он не мог вырваться, теряя равновесие и ловя рукой воздух. Его повалили на землю, заломили руки за спину. Прочная бечевка захлестнула запястья, плотно стягивая их вместе. Коган усадил шофера на землю, прижав его спиной к скале. Тот крутил головой, дергался, пытаясь освободить руки, и стонал, как раненое животное. Кажется, от страха у парня совсем помутилось сознание. Коган тряхнул его несколько раз за грудки. А потом дважды сильно на наотмашь ударил ладонью по щекам. «Ну -ка — Ну-ка, заткнись! — гаркнул ему в лицо оперативник. — Приди в себя, дурак! — Я... не... нет... — бормотал Гущин, таращаясь широко раскрытыми глазами на людей в гражданском, собравшихся возле него. — Заткнись! — тебе сказали. — Будешь рот открывать, когда тебе разрешат. — Ты же не блатной, не сидел. Чего же ты орал, мусорами нас называл? Коган насмешливо смотрел в лицо задержанного. А когда Игошин вернулся от машины и подал Когану два брикета тротила в фабричной упаковке, тот сунул их под нос гущину. — Вот теперь поговорим, Матвей. — Я не знаю ничего. — Это не мое. Мне подсунули. Меня хотят со света сжить. Это начальник автоколонны, на меня зуб имеет. Торопливо пробормотал шофер. — Зуб он на тебя имеет, — грозно переспросил Коган. — Ну, слушай меня внимательно, сопляк. Со мной такие игры не проходят, не таких ломал. не зуб на тебя иметь. Тебя самого будут на зоне иметь, если я разозлюсь. Так что не зли меня, гнида. Заруби себе на носу, что теперь ты жить и дышать будешь так, как я скажу. И тогда ты еще поживешь на этом свете. Так ли, сяк ли, но поживешь. А если нет, то суну тебе сейчас этот батон в штаны. «Подпалю фитиль и сброшу со скалы вниз!» «Вот это будет праздничный фейерверк с твоим дерьмом и с потрохами в разные стороны!» «Понял меня?» Гущин всем своим жадным и трусливым естеством понял, что эти грозные дядьки, которые его так просто взяли на дороге, знают о нем все, что ситуация они владеют и повяжут очень скоро всех и здесь, и в колонии. «Это не милиция, это НКВД». И когда Коган в очередной раз тряхнул его за грудки, и Гущин треснулся во второй раз затылком о камне, он с готовностью закивал. «Слушай дальше». Уже спокойнее продолжил Коган. «Сейчас мы поедем с тобой, чтобы ты со страху дёру не дал. Когда на площадке встанешь под разгрузку, мы отойдем. Один будешь, но не думай, что мы тебя не видим. Не вздумай знак подать или шепнуть кому-то про наши дела». «Разгрузишься и вали отсюда на автобазу. Потом с тобой поговорим. Не вздумай скрываться. Из-под земли достанем». гуще опустил голову и послушно закивал. но Он понял, что жизнь его на этом закончилась. И все ее прелести, связанные с левыми заработками и кутежами на частных квартирах, с доступными девочками тоже. Почему-то именно сейчас вспомнились слова покойной бабушки. Да так вспомнились, будто она рядом стояла и вслух это сказала. Он узнал ее голос и интонации. «Вот тебе, матюшка, совет мой перед смертью. Легкие деньги легко приходят и легко уходят. А на душе ничего не остается. Пустая душа и карман пустой. С пустым карманом жить можно, а вот с пустой душой не живут. Не держит такую душу ничего здесь». И подумалось сразу, что слова «совет мой перед смертью» мог означать, что он дан не перед ее смертью, а перед его. И он послушно подчинился чужим, грубым и жестким рукам, которые подняли его с земли и подтолкнули к своей машине. Развязав руки, велели сесть за руль. Рядом сел тот самый мужчина с револьвером. Обе машины двинулись к строительной площадке комбината. Заключенные разгружали первую машину. Но Матвей замечал на себе взгляды угрюмого мужика в надвинутой на глаза кепке. «Хорошо, что ни с кем не надо разговаривать, объяснять. Все было просто. Кто-то положил груз в машину, здесь кто-то возьмет его. Он без шофера знал, где взять. Поэтому Гущин чувствовал себя в некоторой безопасности. А может, наоборот. Надо как-то знак подать, мигнуть, что вроде опасность. А как не поймут? А эти из НКВД догадаются, что он знаки подает. Да пропади, оно все пропадом». Сержант Котин, занимавшийся неподалеку тем, что разбивал старые деревянные щиты на доски, успевал все видеть и примечать. Например, как один из зэков встал у самой машины, закрыв собой железный инструментальный ящик под кузовом, а другой быстро просунул руку за ящик, открутил ржавую проволоку и вытащил два брикета, завернутые в плотную бумагу. Заключенные незаметно сунули брикеты в карманы рабочих спецовок и разошлись в разные стороны. Егошин подошел к сержанту, нагнулся, собирая готовые доски в охапку. Котин шепнул ему про зеков, и Егошин ушел с досками, незаметно кивнув его. Матвей Гущин стоял как вкопанный, когда разгрузка его машины закончилась, а его никто не арестовывал, никуда не уводил. Это что же, можно садиться и уезжать? Совсем что ли? Очнулся от этого оцепенения он тогда, когда на него заорал один из прорабов, что другие машины ждут разгрузки, пока он стоит, как сонная муха. И Гущин послушно полез в машину. Дрожащий ногой никак не мог попасть на лягушку стартера на полу слева от педалей. Машина завелась, и он, вытерев вспотевший лоб рукавом, повел машину к дороге. И когда строительная площадка скрылась за поворотом, он машинально прибавил газом, Как будто хотел умчаться от своих страхов как можно быстрее. Но большие камни на дороге, скатившиеся недавно со склонов гор, заставили все же сбавить скорость и начать лавировать между камнями. И в этот момент на левую подножку запрыгнул человек. И произошло это так неожиданно, что Матвей вскрикнул: Но человек тут же поймал рукой руль: Чего орешь? Ну-ка держи руль! И тут Гущин увидел, что с другой стороны запрыгнул второй мужчина. Он распахнул дверь и залез в кабину, придвинувшись близко к шоферу. Внутри у Матвея все похолодело. «Все. НКВД. Теперь меня в камеру посадят, и не выйти мне оттуда».